Глава двадцать четвёртая В восторг Гарла не пришла. Совсем. «Рава Лейна, я тебе так скажу. Не хочешь неприятностей? Забудь про это. Где такое видано? Женщине мужскую одежду носить!» «Гарла, но ведь простывают женщины и девочки, потом ведь родить не смогут!» «Ой, Равлейна, всю жизнь рожали как-то без всяких штанов, так и дальше рожать будут». От Гарлы я ушла расстроенная. Утешала только одно. Она обещала поговорить с Ригой. Ну, может, хоть здесь всё обойдётся. Но остальные как хотят, а я себе штаны сошью. Пусть придётся носить их с юбкой, но и морозить зад на улице я не стану. И тут меня осенило. Швея из меня так себе, но ведь можно связать. Что-то вроде лосин, тёплых, из тонкой шерсти. За работу я села немедленно. Нижнее бельё тут я шила по образцу своего, но со временем талию на труселях стало делать выше, иначе они или соскальзывали, или верёвочка врезалась в бёдра и раздражала кожу. да резинок здесь ещё не додумались. Да и сами они теперь больше напоминали шорты короткие, а не трусики» зато шерсть не на голое тело надевать. На ритузы у меня ушло почти девять дней. Джинсы я сняла, примерила новую одежду, надела теплые носки, сверху шерстяную юбку из хорошей дорогой ткани. Ну, а тунику зимнюю все равно шила подлиннее, почти до середины бедер. Зато теперь мой наряд, если и отличался от местных, то заметить этого никто не мог. Джинсы я убрала от греха. Не стоит идти против местных обычаев и раздражать людей. Конечно, встрече утеплённым было удобнее, но я прекрасно представляла, во что может превратиться женский коллектив, если пойти против его воли. Жить в серпентарии ради штанов я была не готова. В новом наряде я вечером и заявилась в общинный дом. Встретили меня улыбками. Даже Рига больше не хмурилась. Вот уж не думала, что я всех так раздражаю одеждой непривычной. Хорошо хоть спохватилась вовремя. Думаю, ещё немного вызвала бы настоящий бабий бунт. А весна тем временем неумолимо приближалась. Запас тёплых накидок у меня вырос до того, что пришлось шить ещё один мешок. Каждую новую я аккуратно вычёсывала и, свернув рулоном, чтобы не было заломов, убирала. Через месяц, как сказал Раванув, можно будет сделать первый рейс в город. «Ещё достаточно холодно, думаю, что я смогу продать всё, не дожидаясь осени». За эту зиму я сделала себе удобный календарь. Выжгла его гвоздём на спиле дерева, пропитала маслом и повесила на стену. Календарь записала местными цифрами, так и сама быстрее привыкну к их начертанию. Месяцев, как и у нас, было по три на сезон, но каждый месяц — 36 дней». Недели считали девятинами, а всего в году было 432 дня. Просто сезоны были длиннее. Второй такой, по просьбе Раванувы, сделал для общинной избы. На самом огромном спиле дерева, который только нашли. По этому календарю обучались цифрам малыши. Не все проявляли интерес, но некоторые к весне уже считали до 20-30 свободно и знали сложение и вычитание. Жаль, что грамотных людей в деревне не было. А сама я на местном писать и читать не могла. Идею завести для детей учителя и позаботиться, чтобы дети знали грамоту, Сарк отверг. Вроде и понимали прибыльность образования, но как-то отстраненно, не для себя и своих детей. «Не торопись, Рава Лейна. Сейчас детей начать грамоте учить, кто из них потом захочет в поселке остаться». «Кто будет о своих престарелых родителях заботиться?» Спорить я не стала, но иногда чувствовала, что такая семья засасывает, как болото. Вроде бы о тебе заботятся, кормят и всегда помогут. А с другой стороны, каждый шаг нужно согласовывать. Своей жизни у тебя нет. Ты можешь только решить, что есть и с кем жить. И то, если надумаешь за чужака замуж выйти, сперва пусть царку утвердит. Выжить самусом, конечно, легче, кто спорит-то? Только и пеленает тебя этот же самый самус по рукам и ногам. А я ведь не младенец. Они понимают только то, что может дать комфорт или заработок. Но раз есть тёплый дом и еда, к лучшему стремиться и не стоит. Странная логика. Наконец, эта тоскливая и бесконечная зима окончилась. Снег таял достаточно активно. Ночами еще бывали заморозки, но солнце стало намного больше, появились проталины в лесу, и со всех крыш свисали сосульки. «Укладывайся понемногу, Рава Лейна. Через неделю можно будет трогаться в путь». «Рава а кто в первый рейс поплывет?» «Всем саргам пойдем, а для верности возьмем Горта и Сайма. Службу они недавно закончили, пусть с десятниками поговорят». «Авось и пробьёмся к Тиргусу, ну и гребцов ещё четверо, а тебе в сопровождение Гарлу, а вернёмся, будем строить эти твои коп Незнакомое слово Раванув выговорил по слогам, но достаточно чётко. За зиму мы не один раз обсуждали, где строить, какого размера и прочие вещи, так что слово на земном языке выучили все члены сарга». Горшки с консервами упаковали максимально надёжно, в корзины, набитые соломой. Весной особых штормов не ожидается, но на всякий случай. Доплыли мы без происшествий. Большую часть пути был попутный ветер. Но в городе мы узнали некоторые новости. Старый Цертиус умер ещё зимой. И к весне все тиргусы отправились на коронацию и приносить присягу новому правителю. А там была какая-то заварушка, вроде как убить нового Цертиуса пытались. Точно-то никто и не знает. И Тиргус наш вернулся из столицы не простым Тиргусом, а Лацита. Теперь он управляет четырьмя городами на побережье и здесь больше не живет. И он, и войско переехали в Лергус, соседний город. Здесь остался только небольшой отряд и помощник Лацина Тиргуса который за городом присматривает и отчеты Тиргусу отправляет. Члены сарга долго спорили, стоит ли идти к помощнику этому или все же ехать в Лергус, к самому Лацино-Тиргусу. Я в эти споры не вмешивалась. Слишком мало я понимала во взаимоотношениях местных. Как решит сарг, так и будет. Всё же решили ехать к самому. Наняли две повозки, обычные крестьянские телеги о двух коньках каждая, с соломой в повозке, покрытой грязноватой тряпкой. На Браде остались четыре гребца и гарла. Все свои накидки я отдала ей. Пока они нас ждут, продадут и свое, что привезли, и наше. Барахла везли много, и нитки, что напряли жены за зиму, и ткани шерстяные простые, и вязаные всякие изделия. Так что Гарли и остальным скучать некогда будет. Климат здесь был потеплее, чем в посёлке. Дороги уже местами и совсем просохли. Но всё равно, добирались мы почти четыре дня, и душу мне эта поездка вытрясла. На ночлег останавливались поздно, и все, даже извозчики, ожидали, что я буду готовить на толпу. «Ну а как же по-другому-то? Баба и должна готовить». Ну, благо, что едаки были не слишком взыскательные. Так что котёл каши с заправкой я варила, ели и не хаяли. В Лергус мы прибыли на четвёртый день к вечеру. Остановились на постоялом дворе. Мне даже удалось купить тёплые воды, обмыться и переодеться в чистое. Чтобы не тратить лишние деньги, спали в тех же телегах. Заплатили только за место во дворе и в конюшне, да за корм для коней. Наутро Горд и Сайм пошли искать старых сослуживцев и подходы к Лацита Тиркусу. Раванув и Трог отправились с ними, а я и Дага, третий участник сарга, остались сторожить вещи. Возницы, простые крестьянские мужики, поняв, что назад отправимся не сегодня, а неизвестно когда, ушли пить пиво в трактир. Я достала очередной чулок и приготовилась скрасить день вязанием. Дага дремал в телеге когда вошли во двор шесть человек в почти одинаковой одежде, я сразу почуяла неладное и толкнула Дага. Седьмой, явно командир, кроме кольчужной рубашки, на нём был ещё плащ с чёрной атласной оторочкой по краю, подошёл к нам и спросил. — Откуда прибыли?